Глава 15 Авалон. Распахиваю двери в бальный зал и тут же мечом сношу голову первому наемнику. Мираль указал, кого искать. Магические огни в алмазных люстрах мигают, драгоценные фужеры со звоном бьются. Заставляю себя не слушать женские визги и не обращать внимания на хруст ломающихся костей случайных жертв. В бальном зале среди нарядных гостей. Вышкалены прислуги и музыкантов, 16 боевых метаморфов, немыслимое количество. Как новый король Аскарда, невольно отмечаю, какая бездарная растрата боевого ресурса. Но программа метаморфов запущена, их цель ⁇ нет, не я, моя юная жена, легкая добыча. Но убив ее, меня ослабят магически, не говоря уж о том, что лишат прав на трон Аскарда. И все равно отец поступает глупо, потому что не учитывает, что дракон, только что лишившийся своей истиной, самое агрессивное и опасное животное во всех мирах. Как разрушительный карающий огонь Нижнего мира, который горит недолго, но ярко. И если отец убьет Линду, прежде чем лишиться силы, я оставлю от дворца Эйши развалины, облепленные кровавой кашей. Да еще вморожу в землю пару окрестных деревень, не делая разницы между правыми и виноватыми, а очнусь на утро физически обессиленным и морально убитым. Брызги алого и черного на золотом полу бальной залы, я только что снес голову второму метаморфу. И к этому моменту мои верные солдаты расшифровали мой ментальный приказ и спешно обнажили мечи. Метаморф сложный противник. И, очевидно, в этом бою во дворце Эйши я потеряю много верных людей. Хрясь за спиной. Резко оборачиваюсь и вижу. Мираль снес голову еще одному метаморфу. Брат прикрыл мне спину. Спас от смерти. А в зале с визгом и битьем посуды к выходам бегут люди. Дамы в золотистых платьях, старики. Господа в серебристых и хватаются за шпаги, которыми украшены стены бальной залы но не понимают, что им делать. Я отдаю ментальный приказ, грубый, слышный абсолютно всем людям и магам. Они воспринимают его как громоподобный рев дракона. «Пошли все вон отсюда! Побежали!» «Пусть убираются, кто успеет. Мне не нужны случайные жертвы. Они будут, но пусть их будет меньше. Пусть останутся только мои воины и наши враги. Я кидаюсь в гущу боя. Постоянно веду подсчет убитых, своих людей, врагов, солдат отца и его верных метаморфов. Они так и глупо со стороны бывшего короля Аскарда. Ведь самого отца здесь нет. А если Линду убьют, а я зверею, все, что ему будет нужно, это скрыться от меня на какие-то сутки, а дальше я не буду представлять опасности. Какой же он мерзавец. Делаю очередной выпад. Минус еще один метаморф. Теперь их осталось всего трое. Но и я потерял многих храбрых воинов. Хрясь. С удивлением вижу, как отскакивает голова еще одного. От изящного взмаха золотого меча генерала Беерина. Я освободил его вчера, когда он признал меня королем Аскарда и получил ноту от своего короля не препятствовать. Беерин, родина желтых драконов, желает союза с Аскардом а я законный король. И чешуя принца, желтого дракона, все еще при мне. Король Беерина не дурак и прислал ноту вместе с сундуками драгоценностей и артефактов, свадебных подарков для нас с Линдой. Благодарно киваю. И генерал Беерина кивает в ответ. Но не успевает уйти от удара предпоследнего метаморфа. Я в ярости вмораживаю метаморфа в золотой пол залы и разбиваю рукоятью меча. Подхватываю осевшего на пол генерала, походя покрываю целительной изморозью рану желтого дракона и дальше только надеюсь, что боги его помилуют. Благородный воин со своим, но нерушимым кодексом чести заслуживает уважения, чем бы ни кончилось. Амираль только что лишил головы последнего метаморфа. Я выдыхаю с облегчением, но рано. Бальная зала усеяна трупами врагов, и моих благородных солдат, и безобразными телами метаморфов, с которых смерть содрала личину. В центр зала, оскверненного покушением дворца Эйши, выходит Асфир, мой средний брат. Он похож на меня сильнее, чем Мираль, но лишь внешне. Волосы черные, за исключением светлых прядей у самого лица. Со Эсфиром я никогда не был так близок, как с Миралем. И все же это брат». Но сейчас глаза его пустые и холодные, и он прижимает к себе мою Линду, жестко взяв ее за горло. Сначала ярость застилает мне глаза, и я уже почти уверен, что сменю и постась, и всех здесь убью без разбора, но вовремя себя стопорю. Вопросов много. Линду никто не должен был найти, если только она сама не покинула укрытие, в которое я ее отправил. Это сейчас не важно. «Важно, чтобы Эсфир убрал от моей жены свои руки». Эсфир встречается со мной глазами, и его взгляд фокусируется. И хотя мы не были слишком близки, мой средний брат смотрит на меня не так. Он размыкает губы и насмешливо произносит. «Ну, здравствуй, Авалон, новый король Аскарда». Это голос не Эсфира, а тот, чей дух сейчас в теле моего среднего брата Тем временем продолжает. Ты поставишь рекорд, король Авалон. Так коротко, еще ничье правление не длилось. Речь прерывается каркающим стариковским смехом. Я сжимаю зубы. Конечно, я узнаю этот полубезумный смех. Я взбешен, но не удивлен. В висках стучит, а рука эсфира все крепче сжимает нежную шейку моей Линды. Линда Замок Эйша был переполнен звуками праздника. В бальном зале под нами бесшумно сновали вышкаленные слуги, смеялись нарядные слегка хмельные гости, но праздничного настроения у меня уже не было. Только что Авалон подробно расспросил Мираля о готовящемся во дворце покушении. И, выслушав рассказ Мираля, мой ледяной дракон жестко взял меня за талию, ссадился своих колен и поднялся с кресла со мной в руках. Мой муж, не оборачиваясь на своего брата, перенес меня из гостиной в спальню и только тогда позволил мне встать на ноги. Посмотрел мне в лицо своими льдисто-голубыми глазами. Сейчас взгляд был холодный и колкий. «Слушай приказ своего короля, Линда, и только посмей меня ослушаться», — начал он. И я тут же узнала тот самый вариант его голоса, который произносил колкости в мой адрес на протяжении последних лет. В животе стало холодно, да и в груди точно разрасталась глыба льда. А он продолжал. «В замке Эйши должен быть переход. Подземный путь для отступления монарха. И ты знаешь, где он?» Я сглотнула и согласно кивнула. «Конечно, знаю. Родовая тайна огненных драконов. Каждый член семьи знает все ходы во всех своих замках. И я тоже знаю». «Уходи, а я это решу. В бальном зале, как ты сама слышала, среди обычных гостей готовые к атаке люди-отца и метаморфы, которые могут выглядеть вообще как угодно. Я отправлю с тобой двоих самых лучших и самых верных моих солдат для твоей безопасности. И ты уйдешь И будешь ждать меня у развилки королевского тракта. Поняла? Снова киваю, а у самой на глаза наворачиваются слезы от повелительного тона и колкого взгляда. «Авалон», — хрипло шепчу я, — «выполняй, Линда», — жестко отрезает мой муж. Сейчас я вижу перед собой собранного жестокого генерала ледяных драконов, а не любящего меня мужчину. Я уношусь на белоснежном крылатом жеребце-гибриде Авалона по широкому подземному тоннелю, скудно освещенному подвижными магическими огнями. Бегу из собственного замка в сопровождении двух конных воинов в льдистых доспехах. В нос бьет запах сырых земляных стен. Я глотаю слезы и мысленно тянусь к Авалону. Моя мысль идет вверх, через мягкую землю, корни растений и каменную крошку, и яркой ментальной вспышкой замирает между Авалоном и Миралем. И я сама не пойму, как врываюсь в мысленный диалог между братьями. «Зачем ты с ней так?» Это яркая мысль Мираля, такая сияющая, буйная, образная, почти детская. «Иначе она не послушается, брат. Моя жена склонна к саботажу». Эта мысль плавная, степенная и мощная, теплая, как плодородная земля, лишь слегка переливается смешинкой. Мысль Авалона обо мне полна любви. Я чувствую, что где-то там, далеко, в подземном туннеле под замком Эйши, Мое тело уносится верхом на белоснежном коне Гибриде к городской границе, а мое лицо вдруг освещается счастливой улыбкой. Меня выбрасывает из ментального поля братьев Драконов, и слезы мои высыхают. Но еще какое-то время после этого я восстанавливаю силы, удерживаюсь в седле на рефлексах, но сама словно в трансе. Когда дурман сходит, я удивленно оглядываю все вокруг. Земля низкие деревья и колючие кусты. И воинов, что сопровождали меня, нигде нет. Под копытами коня стелется туман. На рукавах моего платья и накидке начинают ползти ледистые узоры. Вдруг мой белоснежный жеребец вкапывается на месте. Ему преграждает путь высокий широкоплечий мужской силуэт. Конь встает на дыбы, но тут же нерешительно опускается, делает пару неуверенных шагов назад и замирает, склонив голову. Мужчина делает шаг в нашу сторону и выходит под свет двойной луны. Я тут же узнаю его. Эсфир Аскард, средний из трёх ледяных драконов. Но почему он не в замке? Тысячи мыслей мигом разрываются в сознании, и на передний план выходит одна, звенящая паникой. Не мог же Эсфир предать брата. а Авалону будет так больно. «Эсфир», — хриплым шепотом начинаю я. «У меня нет плана. Я хочу попытаться отговорить его от предательства. Глупо, но именно так. Эсфир, ты не...» «Я не Эсфир, деточка», — хрипло усмехается красивым жестким ртом тот, у кого теперь лицо Эсфира. «Сопровождающие тебя солдаты мертвы. Аскарский конь-гибрид под тобой подчинится беспрекословно моей команде. Тебе не сбежать». Лучше прими мою последнюю милость, золотая роза Этны. Попрощайся со своим мужем. Авалон На миг всё вокруг накрывает оглушительная тишина. Посреди золотой бальной залы застыли я, Мираль сразу за моим плечом и четверо моих воинов, готовых к бою. На полу лежали убитые и тяжело раненые. настолько тяжело, что никто не издавал ни звука. Теперь украшения на стенах из традиционных свадебных цветов этны выглядели как насмешка. Белые и золотые лепестки окропила кровь воинов и случайных невинных жертв. А в другом конце золотого бального зала мой враг с лицом моего брата Эсфира всем видом показывал, что сейчас убьет мою жену у меня на глазах. Но у Эсфира никогда не было такой быстрой реакции, как у меня. И ни у одного известного мне дракона. «Быть может, у отца в далекой молодости? Не знаю. Но я всей душой верил, что ему меня не опередить». Тот, кто выглядел как эсфир, держал Линду за горло и отвратительно посмеивался, размахивая ею передо мной, как приманкой. Дразнил. То сжимал ее горло сильнее, то ослабевал хват. Он думал, что я не решусь, ведь это тело моего брата и моей юной хрупкой жены. Но я выхватил из-за манжеты короткий кинжал и метнул оружие в цель меньше, чем за один удар сердца. Очередной приступ хриплого полубезумного стариковского смеха, нелепо исходящий из горла Эсфира, прервался. Из залу огласил то ли рев, то ли рык. И я пронзила с кинжала руку, что сжимала Линде горло. И моя жена изящно вывернулась. Ее крепкое, гибкое тело ушло из захвата врага. Но он был готов, хотя ее прием был нетипичен для аскарцев. И тем не менее враг оказался готов к диковинному приему. Не успела Линда отбежать. Быстрым движением вторая рука Эсфира схватила ее за роскошные волосы цвета красного золота. И бриллиантовые заколки со стуком осыпались на пол. Но Линда и миг не размышляла. Полуоборот, взмах руки и острый аскарский браслет пересекает ее волосы, отрезая роскошную копну, оставляя в руках врага. Жаль. Но ничего, отрастут. Теперь Линда несется ко мне, петляя по залу, уходя от хаотичных ударов ревущего эсфира. Мой враг частично покрывается чешуей, видно, рефлекторно пытается сменить и постать на боевую, но зверь моего брата Эсфира, украденный вместе с телом, отчаянно сопротивляется. И враг отращивает то лапу, то спинной гребень, то ненадолго покрывает лядистой чешуей лицо. Невольно усмехаюсь. Почти как было с принцем желтым Драконом, неспособным поладить с внутренним зверем. Позор, отец, позор. Я не отдаю приказ своим людям. Не готов убить Эсфира. Да и Аскарский браслет не проявил агрессии, хотя защитил бы Линду в другом случае. Она была в руках Эсфира, члена королевской семьи, который сам не желал моей жене зла. А наш родовой артефакт никогда не атакует Ледяного Дракона, без веской причины. И вот теперь я понимаю, что план отца был хорош. Собрать меня, Мираля и Эсфира вместе, убить Линду у меня на глазах и ждать, пока я сам всех уничтожу под горячую руку. А отец потом объявил бы в стране трехдневный траур, а меня с грустным вздохом казнил на главной площади. А я и сопротивляться бы не стал. Потерявший истину, проливший кровь родных братьев и еще множество людей — Покорно сложил бы голову на Эшафот, и власть делить не с кем. Он совсем обезумел и не желал признавать, что не только время его власти, но и время его жизни давным-давно истекло. Отец, хватит, покинь это тело и убирайся. Тебя ждет суд за все, что произошло здесь. И не только, угрожающий рычу на своего врага, что все еще пытается договориться со зверем эсфира и поменять такие и постать над драконью. А Линда тем временем влетает в мои объятия. Глаза у нее странно горят, как будто она разгадала загадку тысячелетия и сейчас со мной поделится этим открытием. «Авалон», — шепчет моя истина, пока прижимаю ее к себе, прилагая огромные усилия, чтобы не сжать слишком крепко. «Авалон, это не твой отец».